39. Свет померк, заслоненный то ли тучами, то ли легионом мигрирующих птиц. Вороны истошно каркали над микрорайоном, разевая клювы. В кабине подъемного крана пожилому рабочему срочно захотелось перекреститься, желание, не возникавшее много лет с тех пор, как умерла его набожная мать. Крылатое воинство кружилось, образовывая громадную форму, которую при известной доле фантазии можно было принять за женскую фигуру. Вон ноги, вон руки, точно великанша, парящая в небе. Крановщик включил маяки на стреле и осенил себя крестом. Ветер вспенивал мотные лужи, оцинкованный забор дребезжал. Одна его секция выломалась и полетела, лязгая в квет. Шестилетняя девочка, принимавшая ванну, опустила в воду резиновую куклу и держала ее под слоем пены, мурлыча мелодию, никогда прежде не слышанную. Бродяга, спрятавшийся от холода в недрах стройки, ойкнул, схватился за сердце и выронил пузырек со спиртом. Стекляшка еще катилась по бетону, а бродяга был уже мертв. В его глазах отражались незастекленный оконный проем клочок неба, вороны и облака. Что-то огромное и черное двигалось к микрорайону, но лишь единицы это почувствовали.